Глава одиннадцатая Едва я вошла в кафетерик, а Кира, сидевшая за угловым столиком, крикнула. «Эй, я туточки! Заказала два пирожных и капучино. Любишь тирамису?» «Спасибо, съем с удовольствием», — сказала я, отодвигая стул. С лица Киры исчезла улыбка. «Платишь ты!» «Помню», — подтвердила я. «Не беспокойся, я ей тысячу принесла». «Клади в ладонь». Хищно воскликнула она, протягивая руку. Сначала стулья, потом деньги. Вспомнила я всеми любимые романы Ильфа и Петрова. Кира отломила ложечкой кусочек тирамису. Но «Ну, слушай, думаешь, тебе повезло? Поселилась все за бесплатно, станут тебя кормить, дадут работу, а через два года ты получишь собственную однушку?» «Так обещали», — подтвердила я. «Три ха-ха», — с набитым ртом произнесла собеседница. Красивые слова, не более. Сначала про работу. Мне, когда я в дом доброй Надежды приехала, посоветоваться не с кем было. Не нашлось рядом какой-нибудь доброй Киры, поэтому на вопросы Нинки, где ты работать хочешь? Может, мечтаешь о какой-то профессии? Я по глупости ляпнула. Вот бы на телек попасть новости, читать или про погоду рассказывать. Супер круто. Надюха тогда сказала. В детстве я хотела великим хирургом стать. «Анютка же заявила, мне высшего образования не надо, лучше на парикмахера выучиться». На зоне я всех девочек стригла, причесывала, даже жена начальника меня к себе звала. Зуева нас выслушала и с улыбочкой на землю опустила. «Кира и Надя, вам лучше руку на шитье занавесок набить. Без куска хлеба не останетесь, будете работать в моей мастерской. Анюту я устрою в парикмахерский салон на курсы, у нее правильная мечта, она не витает в облаках». «Я до сих пор жалею, что разоткровенничалась, Следовало в маникюрше проситься или косметологи. Поэтому ты, когда Нинка про твою будущую профессию речь заведет, говори, чего попроще. Но такое, чтобы не в мастерской пахать, там от скуки сдохнуть можно. В балерины не просись, иначе будешь шторы с утра до ночи гладить». Я отхлебнула кофе. «Я не рассчитываю на должность президента». Кира покосилась на мою порцию торта. «Понятно. Но ведь все-таки хочется денег побольше, а хлопот поменьше». «Ничего, можно и утюгом помахать. Главное, своя квартира появится», — воскликнула я. Кира оторвалась от капучино. «Вот-вот, мы добрались до сладкого. Жилье на всех одно». Я отодвинула чашку. «В смысле? После того, как мы дом доброй надежды покинем, будем жить вместе?» Кира постучала себя кулаком по лбу. Лампа у тебя кукушка улетела? Доску в гостиной изучила? Когда двухлетний курс нашего обтюсования закончится, Нинка баллы подсчитает. Зуева все ватманские листы соберет за 24 месяца и еще дневники возьмет. Какие? Удивилась я. Кира повертела в руках пустую тарелочку из-под тирамису. Ты как вообще собеседование с Региной прошла? Ничего не запомнила? С тобой же после того, как фонд отобрали, психолог разговаривала. Я очень радовалась своей удаче, в полуха мозгокопателя слушала. Нашла я ответ. «Дура ты!» — укорила меня Кира. «С первого дня в фонде надо дневник вести, записывать в него свои мысли, рассказывать о чувствах подробно». Фраза типа «стала, умылась, пошла на работу, вернулась, поела, заснула, не прокатят. Вернее, они не понравятся Нике. «Если ты намерена отжать квартирку, сочиняй роман». Утром проснулась в хорошем настроении, потому что вспомнила про работу, как мне нравится кроить занавески. Я приношу людям радость, бегу на службу в полном счастье. И прочее бла-бла и ля-ля, и сюси-пуси. Никогда еще не видела человека, который в шесть утра несется в ванную, напевая. «Ура, я спешу в офис!» – захихикала я. «Такое возможно?» «Если грибочками из ведьминого леса поужинать, то, вероятно, да» хохотнула Кира. «Но не вздумай в тетрадке правду писать. Нинка всем внушает. Дневник только для вас. Открывайте на его страницах душу. Не бойтесь, никто, кроме хозяина записи, читать не будет. На протяжении всего срока пребывания в Доме Доброй Надежды будешь слышать «Дневничок заполняешь?» «Не забывай про него. Это приказ психолога. Он для твоего же блага. А через два года другую песню от Зуевой услышишь. Несите, голубчики, свое творчество». Если ты накосячила, вообще страницы не заполняла или гадостей там понаписала, помаши однушки ручкой. Но даже если в тетрадке сплошные сладкие слюни, радоваться рано. Нинка подсчитает очки, положительные и отрицательные, произведет вычитание и в конце концов объявит победителя. А им будет тот, кто Зуевой больше всех задницу лизал. Сразу надо понять. «Жить здесь намного хуже, чем в заключении. На зоне откровенная ненависть, но и дружба завязывается настоящая». «Ты чье-то охрана кулаком под ребра? Ну так конвойные родными и не прикидываются. А узуевая ложь кругом. Улыбочки фальшивые вроде любовь и забота, но все совсем не так». «Зачем ты тогда согласилась в программе «Жизнь» заново участвовать?» задала я напрашивающийся вопрос. «Не знала, куда после освобождения податься, ни жилья своего, ни родственников», — тоскливо произнесла Кира. «Значит, жилплощадь получит лучший из коллектива, а его выбирает Нина?» — подытожила я. «Еще и Лариса поучаствует», — зло добавила Кира. «Малкина тебе не нравится», — сообразила я. Собеседница начала ложечкой соскребать со стенок чашки молочную пену. Держись от Ларки подальше, хотя к тебе она особо не пристанет. Малкина молодых ненавидит. Настя вот поплатилась за свою наивность. Мне стало душно. Анастасия, это ее имя на доске вымороли. А что она натворила? Кира подперла кулаком щеку. Гвоздевой уже не 16 лет, но она щенок глупый и веселый. Не понимаю, как Настюха не повзрослела после отсидки. Мне первых двух дней в сизо хватило, чтобы попрощаться с детством. Мачеха меня за решетку запихнула. Очень ей хотелось от падчерицы избавиться. Вот и накатала заявление, что я у нее из комода отложенные на покупку квартиры деньги сперла. А ты их не брала? Сразу отреагировала я. Кира помрачнела, вздохнула. Очень платье новое захотелось. У подружки свадьба намечалась. Все наши готовились наряды, им родители покупали. А я тогда училась на первом курсе техникума, стипендию не получала, потому что зимнюю сессию на тройке сдала. Но подрабатывала на кассе в Быстроцепе, да только мачеха зарплату отбирала». «И твой отец это позволял?» — возмутилась я. «Видно, ты в хорошей семье росла, раз такой вопрос задаешь», — отметила Кира. «Моему папане я была по барабану, главное — бутылку получить». Мачеха ему с радостью пойло покупала. Ждала, когда муженьёх помрёт, а ей с сыночком наша квартира достанется. Я ей мешала, потому как тоже наследница. Да, вытащила я из её тайника денег себе на туфли и на платье. Она написала, что исчезли полтора миллиона. Но только налички в ящике не было. Я объяснить пыталась. Там лежало всего сто тысяч. Откуда у бабы такое нереальное бабло? Но меня слушать не стали, впаяли четыре года. Папашка, пока я в бараке гнила, помер, квадратные метры мачехи и сводному брату отошли. Все, как задумывалось, у Галины Михайловны получилось. «Так за что Настю из общежития выгнали?» Вернула я Киру к основной теме беседы. Она нахохлилась. «Для начала пойми, Анастасия дура». «Очень уж резко ты о ней говоришь», — поморщилась я. «Вы чего-то не поделили?» Кира чихнула, а я вдруг ощутила, как по спине пробежал озноб и почему-то закружилась голова. «Как назвать взрослого человека, который верит в выигрыш?» – спросила Кира. Настя была азартная без меры. Покупала лотерейные билеты, вечно у нее из карманов бумажки разноцветные вываливались. Увидит, где объяву, вроде «Поучаствуй в конкурсе, получи приз». «Моментально пойдет и будет мячики в плюшевые игрушки кидать, кольца на бутылки набрасывать». Она даже в теле лотереи, которые идут по кабельному каналу, ввязывалась, хотя ежу понятно, что это чистый обман. Я ее один раз спросила, не жалко бабки на ветер пускать? Она надулась. Ты ничего не понимаешь. Стопудово выиграю миллион, просто пока мне не везет. Ага, как же миллион. Два или три анекдот. Ее тут все за азартной стругали. И Лариса, и Нина. Сейчас, небось, в СИЗО в лотерее бинго для зыков участвуют. Прямо ребенок глупый, наивняк. Но не злая и не подлая. Все считают, что она сперла кольцо у Зуевой, в скупку отнесла, и ее поймали. А я думаю, не могла Настюха так поступить. Она очень боялась опять под замком очутиться. Прямо трясло ее от одной мысли об этом. Нинка свой перстень грёбаный то на кухне швырнет, то в туалете оставит. Настя несколько раз его приносила Ларке и со словами «Вот нашла», отдавала. Чего ж ее в апреле-то переглючила? Нечистое дело. Вероятно, Анюта, Надя или Кирилл решили утопить конкурентку, подначила я собеседницу. Кира облизала чайную ложку. Знаешь, почему я с Настей скореешилась? Она в забеге на квартиру не участвовала. В общежитии не спала, дома жила, работала в дизайнерском бюро. Зуева обещала ее на декоратор интерьеров выучить. Настюха никому из местных дорогу не перебегала. Но на доске ее имя было. Не успокаивалась я. Так она сама попросила. Говорю же, ребенок по уму. Просто нравилось на стене положительные баллы получать. Улыбнулась Кира. Не наигралась в детстве и дневник она честно вела. Говорила мне. Право, психолог, напишешь все, что на душе накипело и словно освобождаешься. Ясно, протянула я. А чего ты от меня хочешь? Неужели за тысячу рублей всего проинструктировала? И нелогично как-то сопернице помогать. Вдруг я от твоей науки поумнее квартирку у тебя из-под носа уведу».